Полупросветяло совсем рядом, на чердаке что-то обрушилось, покопилось. В этот момент Коршуна вринулся в темный проем, Но там он не вскочил на ноги, а мягко перекатился на левый бок, держа в руке пистолет и крикнул: «Бросай оружие, хочешь вышку заработать?" Ему никто не ответил. Сергей только почувствовал, как в люк проскользнул Лобанов. Глаза его уже привыкли к темноте, и он различил вдали серый проем чердачного окна. Впереди его здесь, шепнул Лабанов. Я пролезу в окно. А то как бы не ушёл. Сергей приподнялся, я ощупывая руками путь впереди по пол с подошёрдым и полу. Толстая косая балка преградила ему путь. Он, прижавшись за нее, поднялся на ноги. Окно было почти рядом. И тут Сергей заметил тень, отпрянувшую в сторону, бросая оружие. Снова приказал он уже негромко. "Бросай, говорю, И снова на звук его голоса грохнул выстрел так близко, что Сергей ощутил едкий запах пороха. Взрогнула балка, за которую он держался, и Сергей понял, что пуля попала в нее. В этот момент со стороны люка, где находился Лабанов, ударил узкий пучок света, путаясь в клубках, поднятый вокруг пыли. "Берегись!" крикнул Сергей и снова выстрел. "Берегусь!" насмешливо откликнулся Лабанов. Голос его прозвучал совсем не оттуда, откуда продолжал светить фонарик. А Коршунов в этот миг заметил метнувшуюся к окну тень, и тогда уже не задумываясь, он ринулся вперед напрягнувшегося, пригнувшегося и изготовившегося к прыжку человека и с размаху ударил его рукояткой пистолета. Человек глухо вскрикнув, упал, увлекая Сергея за собой, но тут же вывернулся и коротким движением откуда-то снизу нанес ему ответный удар. Раздался звон выбитого стекла. Сергею подпол Слабанов обнул его за плечи, но Сергей, оттолкнув его, поднял пистолет, выстрел, и человек медленно, тяжело осел на пол возле окна, цепляясь руками за переплет рамы. Лобанов бросился к нему. Неужели прикончил? Пронеслось в голове у Сергея: "Не может быть. Ах, ты, черт! Раздался возле Лобанова: "Кусается!" Почти одновременно лучи света неожиданно забегали по чердаку, и кто-то крикнул: "Где вы тут, Александр Матвеевич?" прибыла оперативная группа. Сергей поднялся на ноги. В бок саднило, но слабости не было. Ножом зацепил, подумал он. Пусть Человека уже волокли к леку. Нога у него прострелена, сказал один из оперативников. «Храмов здесь?" громко спросил Лобанов. "Так точно", раздалось из темноты чердака. "Давай на обыск в быстренько", приказал Лобанов. «Возьми ребят, ребята, дамочка уже все прячет". Ордер получили? Да, точно. Ну, двигайте. Этого в управление. Допрос завтра я и с полковником Коршановым в гостиницу. Емеровис спросил: "Ты как, Сергей?" "Порядок, Идем. Все собрались около люка и по очереди стали спускаться вниз. На площадках лестницы сотрудники милиции успокаивали взбудораженных жильцов. Лабанов перегнулся через перила и сразу увидел Наташу. Она стояла возле приоткрытой двери квартиры и, прижав руки к груди, неотрывно смотрела наверх. Их глаза встретились. Лобанов махнул рукой. «Все в порядке, крикнул он. Идите спать. «Наделали мы тут вам шуму. Наташа слабо улыбнулась дрожащими губами и прислонилась к дверному косяку, двинуться не было с У Васинца Куршинова сделали перевязку. Ранай в самом деле оказалась пустиковой. Эх, вздохнул Сергей. Костюм ладно, а вот пальто новое жалко. Да уж, согласился Лобанов. Мировое у тебя пальто было. Подавай рапорт руководству. Это все таки производственная специфика. Кому в таких случаях молоко выдают? В дверь номера постучали. Вошёл официант с подносом в руках. "Давай-ка закусим", оживился Лобанов. "И выпьем по рюмочке", за твой благополучный прилет». "Ну, вообще". Он не мог сдержать счастливые улыбки. "Интересно, за что вообще?" подозрительно покосился на него Сергей, подсаживаясь к столу. На следующий день Коршунов и Лобанов поехали в тюрьму. "Как наш вчерашний", спросил у дежурного Лобанов. Лежители ходят, прыгают, усмикнулся этот. В костели ему выдали. Играть не желает. Вончащей со всеми лясы точит. Ну так давайте его сюда. Пусть с нами поточит. Через несколько минут в дверях следственной комнаты появился, опираясь на костыль, долговязый чернобородый парень.